В четком контуре угадывалась мужская фигура. Крепко сложенная, атлетическая. Мокрый плащ обтягивал ее, словно вторая кожа. Он явно был слишком тонкий и не был способен защитить от шквалистого ветра и ливня. Сняв мокрую верхнюю одежду, человек, как и Тим пятью минутами раньше, швырнул бесполезную тряпку на пол. «Назар». Выдохнул Тим. Боль в ноге не сделалась тише, но ему удалось загнать ее в самый уголок сознания. Проведя рукой по мокрым волосам, Назар раскрыл ладонь, на которой тут же вспыхнуло пламя. Оранжевый язычок отлично освещал пустой склад. Тим удивился наличию у директора сверхъестественных способностей, но задавать вопросов не стал. После Дианы он понял, что у странной новой школы гораздо больше возможностей, чем казалось на первый взгляд. А то, что способностями наделяла подростков сама Вселенная, якобы для возможности сопротивляться, было наивной сказочкой. «Это Диана тебя так?» Назар огляделся, но девушки поблизости не заметил. Тим мотнул головой, на что Назар равнодушно пожал плечами. «Ну и зачем ты здесь?» Тим собрался с силами, чтобы голос его не звучал особенно жалко. «Ты должен отдать им детеныша. Они устали ждать и не станут терпеть тебя дольше. Они сожгут полис!» Назар присел рядом с Тимом и внимательно посмотрел тому в глаза. «Неужели ты считаешь, что кучка грязных зверенышей?» Способна нанести хоть какой-то вред современному городу? На стороне человечества оружейная мощь, о которой твари и мечтать не могут. Тим замотал головой. Их много, десятки, если не больше. И у них есть сверхспособности. У нас тоже. Ехидно улыбнулся Назар а свет пламени сделал его лицо особенно жутким. «Значит, десятки», — Тим содрогнулся. «Даже если люди сильнее, зачем проверять? Зачем устраивать побоище в миллионном городе?» Назар встал и прошелся, разминая ноги туда-сюда. «Никакого побоища не будет», — скривился он. «Мы переловим их по одному. Запрем. А потом их сила станет нашей. Нужно будет подыскать побольше подростков». Назар задумался на секунду. «Как вы это делаете?» — не выдержал Тим. «Что?» — обернулся Назар. «Ах, это...» Он приподнял повыше пламя в руке. «Это все гены. Их гены». Попадая в человеческую кровь, они тут же начинают перекраивать организм на свой лад. Дают великолепную регенерацию. У некоторых появляется острое зрение. Ну и, конечно, то, что ты называешь сверхспособностями. Однажды ко мне в руки попал образец крови одной твари. Я собрал ученых, и они сделали потрясающее открытие. После дела было за малым. Подобрать подопытных. Взрослые люди, правда, тяжело переносят изменения. Немногие выживают даже. И тогда ты стал собирать подростков. Назар глянул на Тима и быстро кивнул. Я просто запускал в их тело ДНК монстров. Они не всегда даже знали об этом. Достаточно сделать укол или оцарапать ненароком. И всё. Остается только ждать, когда ребенок начнет меняться. Тим тут же вспомнил, как в роковую ночь его самого оцарапал черный зверь. Ты хоть представляешь, каково это? Когда твой организм меняется? Когда все чаще непонятные силы вырываются наружу? Страдают окружающие? Мысли о сумасшествии приходят все чаще? Назар кивнул свернув из пламени шарик и подбросив его на ладони. Затем ловко поймал. «Я прошел через это, и не единожды. Поверь, мне было куда хуже, чем тебе. Взрослое тело не хочет меняться. Оно сопротивляется гораздо сильнее, чем детский организм. Но я выжил». Назар сжал кулак, погасив огонь. Это послужило сигналом для Тима. «Пора действовать». Выбросив руку вперед, Тим метнул в Назара голубую молнию. В следующий миг он откатился в сторону, а на место, где он только что лежал, приземлился сгусток красного пламени. Назар был на чеку. Молния его не достала, а огонь показал, куда откатился Тим. Следующий сгусток полетел в него секунду спустя. Тим оттолкнулся и покатился дальше к стене колбаской словно то была детская забава. Но встать на ноги Тим вряд ли бы смог, да и не убежал бы далеко. Огненные лужицы разливались по пустому полу одна за другой. Они светящейся дорожкой обозначали место перемещения Тима. Замерев на миг, Тим собрал в ладонях голубой шарик. Он постарался влить в него максимум энергии. Швырнул. Но до Назара тот так и не долетел. Сложно тебе без Лизы. Поэтому я и учу ни на кого не полагаться. В критической ситуации это проигрышный вариант. Ты лишился напарницы и автоматически проиграл. Ответить Тиму было нечего. Нужно было всеми силами забрать Лизу с собой. Тим злоуставился на Назара. Огненные шары больше не метали в него. Но вдруг Назар развел руки в стороны создавая между ними дугу разряда. Тим застонал. Молнии больше не были его. Похоже, они теперь были у всех. Назар, улыбаясь, увеличил дугу в размерах, а затем на манер хлыста ударил по Тиму. Энергия взорвала пол в полуметре от Тима, бросив ему в лицо пригоршню мусора. И он был уверен. То не случайность. С ним просто играли. Назар знал какой-то секрет, раз так быстро подчинил себе силу. Или она была у него гораздо раньше, чем у Тима. Еще один разряд полетел в Тима. Он откатился, врезавшись боком в твердую стену. Дальше убегать было некуда. Назар медленно подходил ближе. Он никуда не спешил. Тиму деваться было некуда. Если он может такое проделывать с молниями, значит, и я тоже. Тим стиснул зубы, выставил между собой и Назаром руку и приказал голубым маленьким молниям мчаться вперед так сильно, как им хотелось. Зажмурившись, Тим не увидел результатов. Только голос Назара привлек его внимание. «Неплохо, очень неплохо». Но он разговаривал, а не выл от боли. Значит, невредим. Тим открыл глаза и с ненавистью уставился на Назара. Ты бы тоже научился управлять силой, если бы остался на моей стороне. Я бы научил тебя. И еще не поздно, я способен прощать. Наверняка эти чудища наплели тебе ерунды, а ты в силу юношеского максимализма решил их послушать. «Причем здесь мой возраст?» — вспылил Тим. «Я пытаюсь не допустить столкновения людей и чудищ, а ты всячески к этому ведешь». «Глупости, ты должен мне поверить». «Поверить человеку, который своими действиями привел к гибели моих родителей? Вздор!» — Тим замотал головой. Я сомневался, когда огромный монстр заявил, что ты швырнул его на дом. Сложно было в это поверить. Но только не теперь, когда я увидел, что ты управляешь огнем и молниями. Какие еще силы ты украл? Телекинез? Назар фыркнул. Мы отлично сосуществуем в одном теле. Можно сказать, мы дружим. Назар явно не считал Тима угрозой. Он подошел совсем близко, и Тим ударил. Он швырнул даже не молнию, а сгусток чистой энергии. Бесформенный ком, меняя форму в полете, врезался Назару прямо в грудь. Тим приподнялся на локте, ожидая, что Назар вот-вот упадет. Его одежда задымится, тело забьется в конвульсиях. Но ничего этого не происходило. Голубая энергия расползалась равномерно по его телу, мигнула и впиталась в кожу через одежду. Назар довольно заурчал. От шока Тим даже не мог ничего сказать. «Тренироваться нужно», — укоризненно сказал Назар и подошел совсем близко. «Это ведь моя собственная стихия, а значит, она никак не может мне навредить». Только сделать сильнее. Он запустил в Тима крошечный разряд, и только голубая искра коснулась лба Тима, он потерял сознание. Сколько времени Тим провалялся без сознания, он не мог понять. Первым в теле включился слух. Тим слышал неразборчивые голоса, но перед глазами Висела чернильная тьма. Он не спешил раскрывать веки. Пусть думают, что он не опасен. Хотя связать Тима не потрудились. А значит, и так считали его безобидным помоечным котенком. «Давай же, проверь территорию вокруг еще раз. Если поблизости нет этих тварей, снимешь защиту еще на десять минут». Голос Назара звучал недовольно. А кто был вторым? Судя по всему, Марк. Это была его способность защищать ментальным куполом территорию от ментального проникновения чудовищ. Значит, они начали охоту. Тим продолжал притворяться бессознательным. Медленно приоткрыв веки всего на полмиллиметра, он присмотрелся. Это уже был не склад. Большое помещение походило на базу управления космическим кораблем. В поле зрения, лежавшего на полу Тима, попали несколько панелей. Экраны пестрели таблицами с разноцветными колонками. Тусклые индикаторы подмигивали десятками лампочек. «Электрическая подстанция», — всплыла в памяти Тима. Именно ее он видел через окошко на складе. Никого поблизости, просипел Марк. Назар недовольно выругался. Он прошелся вдоль рядов неизвестного Тиму оборудования. И куда подевалась Диана? возмутился Назар. Он повернулся к Марку. Сними защиту на десять минут. Резко развернувшись, Назар пропал из виду Тима. Еще через пару секунд шаги смолкли. И сухо щелкнула дверная ручка. Тим медленно пошевелился, проверяя, как работало тело. Мышцы не затекли, значит, провалялся он не так уж и долго. Поврежденная нога не болела, это обнадеживало. Но Тим подозревал, что она могла не вынести веса его тела. Слегка повернув голову, Тим сумел хорошенько рассмотреть Марка. Мальчишка сидел на полу, подтянув колени к подбородку и уперевшись спиной в металлическую панель. Затравленный взгляд уперся в одну точку и наверняка не видел ничего вокруг. Тим приподнялся на локте и позвал тихонько. «Марк?» Тот не реагировал. «Марк!» Тим встал на четвереньки и пополз вперед, все еще опасаясь нагружать лодыжку. Повернув голову, Марк безумным взглядом уставился на Тима: « Зачем ты помогаешь Назару? Ты понимаешь, к чему это все приведет. Если чудище явится, они разнесут не только это место, но и весь полис. Марк замотал головой: Я не могу, мне больше некуда идти. У меня нет никого. Взгляд его блуждал по комнате. Матишка явно был истощен морально. Назар заставлял его использовать силу на пределе. «Когда ты последний раз спал?» Марк уставился на Тима в ужасе. «Не знаю». «Слушай меня», — зашептал Тим. «В следующий раз, когда Назар прикажет ставить защиту, не делай этого». Ну тогда монстры придут сюда! ужаснулся Марк и быстро-быстро замотал головой. Тим кивнул. Я сумею с ними договориться. Они тебя не тронут. Не бойся. Марк глядел на Тима, словно тот был голографической проекцией. Красивой, но нереальной. Где держат детеныша? Марк махнул рукой куда-то в неопределенности. А Назар зачем он явился именно сюда. Но Марк уткнулся лбом в колени и, казалось, впал в транс. Тим вздохнул. Помощник из Марка не получился. Попробовав на прочность ближайшую панель со встроенной клавиатурой, Тим ухватился за нее покрепче и поднялся на ноги. С опаской, покосившись на дверь, которая виднелась у противоположной стены, Тим осторожно наступил на поврежденную ногу. Ожидаемо мышцы прострелила боль. Тим поморщился. Но времени оставалось все меньше. Прыжками Тим добрался к двери, нажал на ручку. Открыто. Выглянул в коридор. Пусто. Осторожно закрыв дверь, Тим повернулся к Марку. «Марк». Тот поднял голову. А соловелые глаза были едва открыты. Где люди, Назара? С ним же есть кто-то еще. Охрана! Они у входа. Не пускают сюда сотрудников станции. Когда мы зашли, сработала сигнализация. Вот они и держат оборону с ксивами. Тим благодарно кивнул, и Марк вновь уронил голову. Он пользовался каждой секундой, чтобы поспать. Уже смелее Тим открыл дверь и вышел в коридор. Ему приходилось опираться на больную ногу. Прыжками он производил слишком много шума. Выбрав направление наугад, Тим пошел вдоль тускло освещенного коридора. По обе стороны его встречались двери. Все одинаковые. И проверить каждую Тим не имел времени. Детеныша могли спрятать где угодно. Если обыскивать всю станцию, Уйдет масса времени. Тим с напряжением вслушивался в тишину вокруг. Но она не была абсолютной. Откуда-то доносилось размеренное гудение. Тихие щелчки то и дело пробивались из-за непрозрачных створок двери. Тим терялся в догадках, что это могло быть. Измерительные приборы или же люди Назара притаились и просто ждали, пока он подойдет поближе. Потолочный светильник в одном месте был неисправен, и в коридоре возникло темное пятно. Лампы и так находились на приличном расстоянии друг от друга. Ночью на пустой станции не для кого было включать полное освещение. Тим медленно подходил к темному участку. Тени странными бесформенными пятнами залегли в углах между стенами и полом. «Что?» Если чудища уже нашли это место? Что, если время вышло, и они пришли за детенышем сами, И вскоре на людей обрушится их месть. А начать они решат Стима, не сдержавшего слова. Тим тряхнул головой, нужно было искать решение, а не взращивать в себе страхи. Все чудища, телепаты, «Если мне передались способности одного из них, значит, я тоже должен хоть немного уметь ею пользоваться», — решил Тим. Проходя мимо каждой двери, он прислушивался к себе, взывал к той части себя, которая принадлежала чужому виду. Тиму было жутко от того, что внутри него были частички тех самых монстров, которых он так долго боялся. От этого было сложно уже на сто процентов ощущать себя человеком. При возможности Тим с радостью бы отказался от этого всего, но понимал, вытащить чужеродные клетки из его тела просто невозможно. Тим призывал свою интуицию, пытаясь понять, в каком направлении идти. Он надеялся ощутить присутствие детеныша, если она была за одной из запертых дверей. Но сколько Тим не шел, ничего не менялось. А вдруг Тим что-то почувствовал. Смутное предчувствие чего-то нечеловеческого. Никаких ясных образов или звуков. Просто что-то толкнуло Тима взяться за одну конкретную ручку. Дверь находилась в самом конце коридора. И Тиму в любом случае нужно было бы принимать решение, куда идти дальше. Толкнув створку, Тим был готов ко всему. Увидеть кровать-каталку с темной тушей детеныша из другого мира или наткнуться случайно на охрану Назара. Но он никак не был готов к тому, что в лицо ему ударится влажный ночной воздух. Дверь оказалась выходом наружу. Вот только она не вела к подъездной дорожке. Перед Тимом открылся невероятный вид, на наружную часть станции. Здесь, несмотря на отсутствие персонала, освещение было отличное. Сотни лампочек белым светом заливали трансформаторы, выключатели, невысокие бетонные столбы и километры проводов. Пространство вокруг было похоже на лес. Вот только не из деревьев и созданный не природой, а безумным ученым. Электричество гудело вокруг низким гулом, заменяя собой привычный шорох ветра. Поблескивали керамические элементы, а в самом центре этого невероятного пейзажа стоял человек. Назар, широко расставив ноги, уперся в землю, а руки его при этом лежали на толстенном кабеле. Даже со своего места Тим видел, что по телу Назара пробегали короткие белые молнии. Они нервно подергивались, то и дело меняли направление, гасли и возникали вновь в другом месте. Тим не очень прилежно учился в новой школе, но кое-что он успел запомнить о свойствах электричества. Оно умело убивать, и то, что сейчас происходило с Назаром, Вряд ли бы закончилось для него хорошо. Тим в шоке сделал несколько шагов. Первой мыслью было, что нужно спасать директора, отыскать деревянную палку и оттолкнуть руки Назара от высоковольтного кабеля или найти, отключить, подачу электроэнергии. Вот только это вряд ли получится так просто сделать». Это не просто выключить искрящийся чайник из розетки. Здесь огромное количество оборудования. Но пока Тим вспоминал технику безопасности при работе с электричеством, по округе разнесся хриплый хохот. Назар медленно отпустил кабель. По его телу продолжали суетливо метаться молнии. Из белых они превращались в голубые. Электричество станции превращалась в электричество чудищ иного мира. Дождь закончился. Раскаты грома больше не взрывали ночную тишину. Только призрачные сполохи среди черных туч напоминали о недавней грозе. Воздух ледяными потоками окутывал Тима. Его мокрая одежда, казалась леденела на глазах. Тим медленно выдохнул породив белесое облачко пара, что подтверждало, температура стремительно падала. Перестав хохотать, Назар медленно обернулся. Он широко расставил руки и приподнял их над головой. Между пальцев потрескивали голубые разряды. С каждой секундой они становились ярче, злее, наглее. Ожидал увидеть кого-то другого, спросил Назар, Он картинно огляделся по сторонам. Ты, кажется, искал кого-то из иного мира. лохматое свирепое чудище, если быть точнее. Нет, нет. Я не сбил тебя со следа при помощи телепатии. Просто в каждом из нас теперь живет частичка тех самых монстров. Назар весело оскалился. И во мне, и в каждом моем ученике. И даже в тебе, Тим. Тима передернула. Он понимал это. Ему уже рассказали тайну передачи сверхспособностей. Но когда вот так вслух говорили об этом, становилось неприятно. «Не стоит этого стесняться», — успокоил Назар. «Это делает тебя лучше, сильнее». Кем ты был до получения силы? Худосочным парнишкой из спального района? Твоя жизнь состояла из череды унылых будней, ничем не примечательных. И посмотри на себя теперь. Здесь Тимо нечего было возразить Назару. За последнее время он и правда возмужал. Мышцы налились силой, даже без особенных тренировок. Иногда Тиму даже казалось, что он подрос на пару сантиметров. Наверняка сейчас встретил он гречку и его приятелей из школы, тем бы досталось. Но это все мало волновало Тима теперь. Казалось глупым, несущественным. Где детеныш? спросил Тим. Что ты с ней сделал? Ничего. Казалось, Назар говорил честно она в машине на территории склада. Почему же я не почувствовал ее? Потому что я не позволил. Незачем тебе тревожить сон малышки. Было бы и вовсе хорошо, если бы ты сейчас спал в своей кроватке, а не бродил за мной по пятам. Ты ведь не хочешь помогать, а значит, только путаешься под ногами. Я здесь, чтобы остановить тебя, вырвалась у Тима. Назар не удержался и разразился хохотом. Тим лишь сжал кулаки. Он понимал, что гораздо слабее Назара. Скорее даже, просто беспомощный котенок по сравнению с ним. Память вдруг подбросила Тиму воспоминания о первой встрече с Лизой. Огромное чудище, как он тогда думал, угрожало ее жизни. Размером больше автомобиля и с огромной сверхъестественной силой. Но тогда Тим не думал о том, что слабый, или что ничего не сумеет противопоставить монстру. Он попытался. Сейчас ему тоже нельзя было сдаваться. Нужно было попробовать сделать хоть что-то. «Зачем мы здесь?» «Ты прекрасно это знаешь», — отмахнулся Назар. «Или ты просто пытаешься потянуть время?» «Я имею в виду это место. Почему электрическая подстанция?» «А почему бы и нет?» — хитро улыбнулся Назар. Тим покачал головой, размышляя. «Нет, тут что-то нужное тебе. Электричество? Ты здесь, чтобы подпитаться? Зарядиться, как батарейка?» Назар хмыкнул. А ты думал, я с голыми руками пойду на монстров? Я лучше тебя знаю, что это за твари, и насколько они сильны. Но как тебе удалось поглотить электричество из сети? Вырвалась у Тима. Он явственно вспомнил укус электричества в школьной лаборатории. Как оно швырнуло его на пол, как злогудела чуждая энергия. Назар сокрушенно покачал головой. «Тимофей, Тимофей, из тебя мог бы получиться отличный ученик, но ты выбрал неверный путь. Ты мог бы стать таким же сильным, как я, почти таким же». «Значит, вот что главное, стать максимально сильным», — сказал Тим. «Ему хотелось выкрикнуть, что для Назара не важны человеческие жизни, его родителей, соседей» жителей всего полиса!» «А это недопустимая цена за силу!» Но Тим сдержался. Нужно было быть хитрее, раз не получалось победить Назара напрямую. Вместо ответа Назар развел руками. «Но ведь ты понимаешь, что чудища будут сильнее тебя всегда. Это их родные способности!» Для них использовать электричество или телепатию — это как для нас дышать. Естественно, легко. Они всю жизнь оттачивали свое мастерство. А что ты можешь им противопоставить? Закачал в себя побольше энергии, как в батарейку. Но любая батарейка со временем садится. Назар фыркнул. У меня всегда есть возможность подпитаться. Мощнейшие электростанции, а подстанция вроде этой не так далеко от центра полиса. Но тебе-то мощь нужна сейчас. Монстры идут сюда, и их много, очень много. Уверен, что справишься. У меня есть множество их талантов, и я развивал их. Но ты один. Даже учеников растерял по дороге. «Ты смеешь смеяться надо мной?» Вспылил Назар. «Совсем нет», — Тим замахал руками. «Я просто жду, когда же придут монстры, и надеюсь, что они размажут тебя по земле. Тогда-то уж ты точно не сумеешь добраться до меня. И да, я такой наглый, потому что верю, им это удастся». Тим вызвал в памяти старый особняк. Где встречался с чудищами. Как можно живее вспомнил огромный зал с разрушенным потолком и светящиеся глаза, десятки глаз, которые сверкали молниями, исклились огнем, мерцали водяными бликами. Если Назар привил себе и телепатию, то наверняка шарил по мыслям Тима, на что и был его расчет. Наверняка так оно и было. Через миг. Лицо Назара искривилось. Не от страха. Было скорее похоже, что он обнаружил муху, плавающую в кружке с его кофе. Тим довольно улыбнулся. «Я же говорил, они близко, и ты уже не сможешь стать сильнее. Ты использовал все, что нашел в человеческом мире». Тим мельком глянул на небо, и Назар невольно проследил за этим взглядом. Как раз в этот момент там мелькнул отблеск молнии. В глазах Назара зажегся восторг. «Мощь самой природы. Необузданная. Дикая. Живая. Напряжение до миллиарда вольт». «Гроза уже закончилась», — покачал головой Тим. «Тучи ушли. Стихия унесла свою мощь в другое место» и ты не догонишь сам ветер». «Да?» Назар запрокинул голову и всматривался в тучи. Яркие лампы, развешанные по территории подстанции, слепили глаза. Заметить что-то в вышине с земли было невозможно. Но Назар уже принял решение. Вскинув руки, он наморщил лоб, слегка шевелил пальцами. Тим не знал, какие именно способности задействовал Назар, но вдруг ветер стих. Воцарился абсолютный штиль и тишина. Только трансформаторы гудели, продолжая снабжать электричеством полис. Чтобы в ночных клубах могла греметь музыка, а автомобили катились по освещенным проспектам. Минуту. Не происходило ничего. Тим медленно сделал шаг назад. Нужно было отыскать детеныша, пока Назар отвлекся. Но Тим наступил на больную ногу и невольно охнул от резкой боли. Назар вздрогнул и вышел из оцепенения. Он повел руками, делая странные пасы. Ветер вновь подул. Вот только он кардинально изменил направление. Теперь он не прогонял, а возвращал грозу. Небо представляло собой сплошную черную массу, но сполохи молний стали приближаться вместе с тучами. Стал слышен недовольный рокот грома. Первые капли дождя шлепнулись Тиму на лоб. Он поежился, а в следующий миг уже новые потоки ливня хлестали его по лицу. Хромая, Тим рванул к двери, но перед самым его носом створка резко захлопнулась. Будь Тим на ее пути сломала бы кости. Тим прижался к стене у двери, но хлипкий козырек навеса не мог защитить его. Водяные струи неслись с неба под невероятными углами, постоянно меняя направление. Вокруг уже вовсю бышевала ушедшая была гроза. Назар довольно улыбался. Он бросил на Тима победный взгляд. У него был единственный зритель, но и этим Назар был доволен. Вскинув резко одну руку вверх, второй он ухватился за кабель, подведенный к трансформатору. В небо ударил энергетический луч. Он состоял из двух сплетенных воедино канатов — голубого и белого. Лампочки станционного освещения стали взрываться одна за другой. Сперва не выдерживали те, что находились ближе к Назару. Но через пару секунд вся территория станции погрузилась во мрак. Только молнии на небе и энергетический столб подсвечивали происходящее безумство. Когда же Назару показалось достаточно, он прекратил вливать в небо потоки добытой энергии. Энергетический столб иссяк, опустив кабель. Назар погрузил все вокруг в абсолютную мглу. Гроза замерла в удивлении. Она привыкла дарить, но не принимать энергию. Повисла тягучая пауза. Молнии больше не вспахивали небо. Тим больше не видел директора, да и ничего другого тоже. В ушах Тима звенело. гула электричества, минувших громовых раскатов и грохота собственного сердца. Удар другой. А вдруг абсолютный мрак неба разорвала вспышка света. То была молния. Она зародилась где-то в вышине и со скоростью в десятки тысяч километров в секунду понеслась к земле. Острой иглой она ударила ровно в поднятую руку Назара. Возникшая волна воздуха откатилась во все стороны от директора. Она вдавила Тима в стену, затрещав его несчетными косточками, но уже через секунду схлынула. Тим, получив возможность вновь вдохнуть, втянул воздух полной грудью. Пахло озоном, влажным железом и чем-то еще. Дождь выдохся. Вспышки молний в небе, обычных молний, становились все реже. Но в них Тим успел заметить, как Назар сперва обессиленно уронил руку, затем встал на колени, словно вымаливая прощение у небес, а после и вовсе завалился на бок, без движения. Тим выдохнул очень медленно. Он в ужасе смотрел на скрюченное тело директора. «Что я наделал?» — прошептал Тим сам себе под нос. И тут, до его слуха, донесся хлюпающий звук шагов. Резко дернувшись, Тим огляделся. Гроза еще не ушла окончательно, но ветер вновь дул в положенном направлении, и тучи убирались прочь гораздо быстрее. Вдруг безумные люди вновь захотят поиграть. Хлюпанье повторилось, только теперь с противоположной стороны. Тим перевел взгляд туда. Ничего. Но он точно слышал шаги. Во мраке Тим мог лишь угадывать невесомые тени, и то не был уверен, не показались ли те ему. Но вот слух говорил о том, что Тима окружали, даже со спины. По крыше сухо клацали коготки нескольких пар лап. Вы победили, воскликнул Тим. Не нужно нападение, она здесь, там за забором склад, а в автомобиле ваш детеныш С ней все в порядке. Она просто спит. Не нужно нападать на полис. В этом нет необходимости. Назар мертв и больше не станет на вас охотиться. Тим замолчал. Шорохи и клацанье стихли. Подстанция словно вымерла. Без электричества, не освещенная. Теперь она погрузилась еще и в тревожную тишину. Тиму вдруг показалось что впереди мелькнул оранжевый огонек. Затем он размножился. И вот уже два оранжевых уголька стали раскосами глазами. Приоткрыв рот, Тим так и не нашелся, что сказать. Зеленые блики светящихся глаз мелькнули слева. Фиолетовые проявились слева. Все больше и больше глаз глядели на Тима. Невероятные оттенки и Тим был очень рад, что не видел их хозяев. «Он не умер». Знакомые интонации мысли голоса возникли у Тима в голове. «Твой соперник». Тим с неверием поглядел туда, где должен был лежать Назар. «Я слышал о людях, которые пережили удар молнии, но тут совсем другое дело». Он специально призвал и принял в себя всю ее мощь. Десятки тысяч градусов по Цельсию. Вряд ли человеческое тело выдержит такое. И все же он жив. Я пытался вам помочь. Мы Равнодушно сообщил голос. Вы нашли ее? Да. Тим замолчал. Чего хотели от него существа из иного мира? «Мы случайно открыли врата в этот мир. Когда поняли, что он обитаем, решили немного понаблюдать. Но любопытство не принесло ничего хорошего». Тим ощутил горечь чуждого ему существа. лучше всегда самые любопытные», вздохнул про себя монстр. «Она увязалась за кем-то из нас». А когда мы заметили, что ее нет, было слишком поздно, человек поймал ее. Мне очень жаль, что вышло именно так. Хотел бы я сказать, что не все люди плохие, но таких очень много. Тим замолчал, вспоминая несчастный случай, и что теперь ему придется возвращаться в бабушкину квартиру, искать работу и решать проблемы с опекунством в твою семью принес горе Я чувствую да воскликнул Тим Но я отказался от мести и вас прошу не делать этого. Забирайте всех своих и возвращайтесь домой И врата закройте, если сумеете навсегда. Тогда они вас точно не найдут замолчал, хватая воздух ртом. От чего-то Тиму стало трудно дышать Только тогда он осознал, что волновался, что он, никому неизвестный подросток, сейчас единолично отстаивал жизни жителей всего полиса. Воздух вокруг Тима тоненько звенел. Монстры наверняка общались между собой, но он не мог их слышать. Ему не было позволено. Когда же вновь воцарилась тишина, она давила на Тима еще сильнее чем угрозы Назара. Что вы решили?